Четвертая часть главы. Полтора часа после переноса. ПСКР «Адамант». Майор ФСБ Андрей Митин. Сторожевик береговой охраны, пусть даже и самый современный, это не эсминец и не корвет. В проект 22460 «Шифр-охотник» не закладывалась возможность использовать его как корабль управления. В кают компании «Адаманта» было тесно. Кондиционер не справлялся. Через открытый иллюминатор лился теплый воздух. И это лишний раз напоминало присутствующим о положении, в котором они оказались. Только что на дворе был февраль, а тут хоть напяливаю футболку и шорты. Груздев закричал. «Уводите корабль! Аномалия!» Яростные порывы ветра сорвали с физика шляпу, растрепали остатки шевелюры и жидкую на испанский манер бороденку. Он походил на инженера Гарина, впервые увидевшего на горизонте золотой остров. разве что постаревшего лет на тридцать. Лихорадочный блеск в глазах, побелевшие костяшки пальцев, сжимающих леер, старческий голос, изо всех сил пытающийся перекричать рев безумного, как в первый день творения, смерча. — Прочь! Скорее! Аномалия! Андрей опоздал на долю секунды. Адамант положила на борт, майор прыгнул, но пальцы лишь скользнули по пиджаку. профессор оторвало от леера, и с тошнотворным звуком будто на жестяной стол бросили кусок сырого мяса, впечатала спиной в стойку прожектора. На одно неуловимое мгновение перед ударом Андрею показалось, будто профессора окутала паутина лиловых то ли нитей, то ли молний, и все исчезло в апокалиптическом сиянии воронки. Сейчас Груздев лежал без сознания в медчасти. Кроме переломов и неизбежной контузии внутренних органов, корабельный врач констатировал серьезное сотрясение мозга. Когда Андрей спросил... Когда можно будет с ним поговорить?» Доктор посмотрел на майора, как на сумасшедшего, и ответил. «Если профессор вообще когда-нибудь заговорит, это уже будет редкая удача, на которую лично он бы не рассчитывал». Научную часть проекта представлял бледный от ответственности 27 инженер Валентин Рогачев. Он не слишком разбирался в хронофизических нюансах. Обязанностью Валентина было поддерживать в работоспособном состоянии научную аппаратуру, смонтированную на ПСКР. Этим он занимался, пока сторожевик не накрыл лиловый смерч. С тех пор прошло около часа. Инженер и корабельные техники из сил выбились, приводя аппаратуру в работоспособное состояние. На Адаманте вырубилась вся электрика, все компьютеры. Помченко, воспринимавший все по-военному прямолинейно, заорал что-то об электромагнитном импульсе, и Андрей похолодел, Сообразив, что генерал имеет в виду последствия ядерного удара. Но горизонт чист. Ни титанических столбов пара, ни зловещих грибовидных облаков. Приборы постепенно оживали, и тут-то и выяснилось, что эфир – все диапазоны до единого. Девственно чист. Ни коммерческих радиостанций, ни сотовых сетей, ни сигналов GPS и глонасс ни сигнатур военных радаров, ни транспондеров-авиалайнеров. Радиоэлектронная начинка Адаманта была на уровне. НРЛС «Наяда», «Балтика-М», системы радиоразведки «Сектор». Но вся эта хитрая машинерия не показывала ничего. ни че -во. Пусто. Ноль. Зеро. Вынужден предположить, что комплекс пробой сработал в нештатном режиме. В результате мы оказались на месте кораблей, которые должны были отправиться в прошлое. Но вот куда именно мы попали, пока не ясно. Вам слово, товарищ старший лейтенант. Штурман Адаманта откашлялся. Товарищ генерал-лейтенант, я пока мало что могу сказать. Ясно только, что это Черное море, и, скорее всего, август, судя по температуре воды и высоте солнца над горизонтом. Спутников над нами нет, точнее, определиться не получится. Связи тоже нет, впрочем, об этом вы знаете. Командир сторожевика, капитан второго ранга Кременецкий, нахмурился. «А как насчет Сикстана? Надеюсь, вы не разучились им пользоваться?» Штурман поморщился. «Определиться по Солнцу мы не можем. Нет должным образом настроенного хронометра. То есть он есть, конечно, но доверять его показаниям нельзя, как и всем остальным часам на борту. Во-первых, в момент... Хм, аномалии!» – торопливо подсказал инженер. «Да, в момент аномалии все часы Механические, кварцевые, компьютерные таймеры остановились, а какие не остановились, сбились и показывают теперь температуру прошлогоднего снега. К тому же не стоит рассчитывать, что местное время в точности синхронизировано с нашим. Пока наблюдаем обратную картину. Перед аномалией на часах было примерно 16.20. Здесь же, если судить по положению Солнца, около полудня. Мы, собственно, и выставили 11.00, надо же с чего-то начинать. — Вообще ни черта не понятно, хрень какая-то, — снова встрял инженер. — Особенно с компьютерными таймерами, они же с памятью. Ну, упал кварцевый резонатор на какие-то мгновения, но потом-то он должен был снова воткнуться. Если же все обнулилось, тогда вся или почти вся инфа с компов должна была слететь. Но нет, обломитесь, я прогнал одну прогу. Наши базы вроде не тронуты, — Фомченко скривился. Валена лексика его раздражала. — Так что нам остаются только звезды, — закончил штурман. «Если погода будет благоприятствовать, к 24.00 смогу сказать что-то определенное». «Нам что, еще тринадцать часов ждать? На хрена тогда эта ваша электроника?» «Объективные причины, товарищ генерал-лейтенант», — развел руками Кременецкий. «Старший лейтенант прав. Раньше никак». «Ладно, подождем раз никак», — буркнул Фомченко. «Пока предлагаю исходить из того, что мы оказались... М -м, как там было по плану экспедиции?» 2 апреля 1854 года. Траверс Балаклавы, товарищ генерал-лейтенант, поспешил отозваться Андрей, которому, очевидно, и предназначалась начальственная м, -м, м Но погода не апрельская, сами видите. Лето, может, ранняя осень. Да и с местом не все понятно. Вот Геннадий Иванович... — Так точно, — откликнулся штурман. — Программой предусмотрена точка выхода в 15 милях от Крымского берега в наших территориальных водах. На таком расстоянии локатор показал бы контуры суши. Но их нет. Это я ответственно могу заявить. А значит, как минимум, место не то. — Не то, значит, — покачал головой Фомченко. — Ну, этого следовало ожидать, раз уж такая аномалия. Андрей отметил, что генералу неприятно выговаривать это слово. — Раз так, то и со временем может быть сбой. Но ждать до полуночи мы не можем. Что с беспилотником? Беспилотный летательный аппарат «Горизонт Эйр-С-100» сейчас готовят к вылету, — бодро отрапортовал Ковторанг. «Требуется время на тестирование оборудования. Через час тридцать все будет готово». «Вот и отлично», — смилостивился Фомченко. «Куда полетите?» «Я предлагаю. К северу, на максимальную дальность», — вмешался штурман. «Пока исходим из предположения, что не слишком сильно отклонились от заданных координат, Дальность уверенной передачи данных у «Горизонта» около 100 километров. Поведем секторный поиск, осмотримся, и тогда что-то можно будет сказать. Только вести его придется вручную, без привязки к спутникам. Беспилотный вертолет «Горизонт» Air S 100 единственный на данный момент беспилотный вертолет, используемый российским флотом и пограничниками, совместная разработка с австрийской фирмой «Шибель», мог держаться в воздухе до 6 часов. На Адаманте штатно имелся один горизонт. Еще один, оснащенный спецаппаратурой проекта, доставили на сторожевик два дня назад. Ударного вооружения на С-100 не предусматривалось. Фомченко помолчал по очереди, озирая присутствующих. «А ведь он растерян», — понял Андрей. «Генерал привык заниматься оргвопросами и, надо признать, вполне с этим справлялся. А на совещаниях, где обсуждались научные аспекты проекта, предпочитал отмалчиваться». Для Фомченко все просто. Есть задача, поставленная верховным главнокомандующим, и ее надо решать. Да, задача эта весьма необычна. Ну так и что с того? Приказы, как известно, не обсуждаются. И вообще, мы не ограничиваем вас в методах, товарищ генерал. Можете делать и невозможное. И сейчас, оказавшись лицом к лицу с этим самым невозможным, генерал чувствовал себя не в своей тарелке. Научный руководитель проекта чуть ли не при смерти, Из всех специалистов по черной магии хронофизики – белговязый юнец, изъясняющийся на нелепом жаргоне. Проведена серьезная подготовка, привлечены лучшие специалисты, собрана необходимая информация, и нате вам. В решающий момент все это оказывается недоступным. Приходится принимать решение опираясь на советы командира пограничного сторожевика, вчерашнего студента и каплея из черноморского ОМРП СПН. Отдельный морской разведывательный пункт специального назначения. Разведывательно-диверсионное подразделение ВМФ. Этот вообще не сказал пока ни слова. Сидит в углу и помалкивает. Под началом капитана лейтенанта Белых группа боевых пловцов, которым поручена охрана Адаманта. Высокие империи его не касаются. А если что и заботит, так только то, что большая часть их хитрого снаряжения осталась на берегу. Фомченко еще раз оглядел штаб. Насупленный. из-под кустистых по-брежневски бровей взгляд, остановился на Андрея. Вспомнил, наконец. — Майор Митин! Если не ошибаюсь, вы подбирали материалы вместе с Сазоновым? Андрей кивнул. — Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Я курировал деятельность Аркадия Анатольевича по линии ФСБ. Когда он узнал, что я неплохо знаком с историей XIX века, стал привлекать меня к основной работе. Я не возражал, поскольку рассчитывал попасть в состав экспедиции. Увы, было принято другое решение. — Вот, значит, теперь и попал, — ухмыльнулся Фомченко. — Можешь радоваться. Остается вопрос, насколько ты в теме. Как я понимаю, все материалы на Можайске у Сазонова. — Попал? А ведь и правда попал. — Так точно. Правда, кое-что есть на моем ноутбуке. Исторические источники, труды по Крымской войне и Черноморскому флоту. Это материалы из моего личного архива. На них нет грифа, но если вы сочтете это нарушением... — Забудь, майор! — отмахнулся генерал. — Нарушил ты или нет, плевать. С этого момента ты мой зам по науке, а вы... Он повернулся к инженеру. — Вы назначаетесь руководителем научной группы. Подберите помощников и разберитесь, наконец, с этими аномалиями.